откладывались до учредительного собрания. Разве могли предвосхищать национальную волю безупречные конституционные демократы, которым увы не удалось посадить на эту волю верхом Михаила Романова. Страница 212. Подготовка будущего национального представительства Ставилось тем временем с такой бюрократической солидностью и рассчитанной медлительностью, что само учредительное собрание превращалось в мираж. Только 25 марта, почти через месяц после переворота, месяц революции, правительство постановило образовать для выработки избирательного закона громоздкое особое совещание. Но оно не открывалось вверх. В своей насквозь фальшивой истории революции Милюков конфузливо сообщает, что в результате разных проволочек при первом правительстве работа особого совещания так и не началась. Проволочки входили в конституцию совещания и в его обязанности. Задача была в том, чтобы оттянуть учредительные собрания до лучших времён. до победы до мира или до карниловских колен. Русской буржуазии, которая пришла на свет слишком поздно, смертельно ненавидела революцию, но её ненавести не хватало сил. Приходилось выжидать и маневрировать. Не имея возможности опрокинуть и задушить революцию, буржуазия рассчитывала взять её измором. страница 213 Двойные власти Что составляет сущность двойные власти? Нельзя не остановиться на этом вопросе, освещении которого нам не приходилось встречать в исторической литературе. Между тем, двойные власти есть своеобразное состояние общественного кризиса, свойственное далеко не одной только русской революции. 1917 года, хотя и подмеченная наиболее отчетливо именно в ней. Антагонистические классы существуют в обществе всегда, и класс лишенной власти неизбежно стремится в той или другой степени отклонить государственный курс в свою сторону. Это, однако, совсем еще не значит, что в обществе царит двое царей или много власти. Характер политического строя определяется непосредственно отношением угнетённых классов к господствующим. Едина власть необходимое условие устойчивости каждого режима. Сохраняется до тех пор, пока господствующему классу удаётся навязывать всему обществу свои экономические и политические формы как единственно возможные. Одновременное властвование, юнкерство и буржуазии в гогенцолернской ли форме или в республиканской не есть двоевластие, как не сильны временами конфликты между двумя соучастниками во власти. Социальная основа у них общая. Расколом государственного аппарата их столкновения не грозят. Режим двоевластия возникает лишь в том, из непримиримого столкновения классов и возможен потому только в революционную эпоху и образует собой один из её основных элементов. Политическая механика революции состоит в переходе власти от одного класса к другому. Насильственный переворот сам по себе совершается обычно в короткий срок. Но ни один исторический класс не возносится от подчиненного положения к господствующему внезапно, за одну ночь. Хотя бы это была ночь революции. Страница 214. Он уже должен накануне занимать чрезвычайно независимое положение по отношению к официально господствующему классу. Мало того... Он должен сосредоточивать на себе надежды промежуточных классов и слоёв недовольных существующим, но не способных к самостоятельной роли.